Глава десятая. Все произошло так, как говорила Бережная. О нё смотрели, подтвердилось легкое сотрясение мозга. Услышав диагноз, Окуниев не выдержал. Разве легкое? Девушка самостоятельно передвигаться не может. А ещё вы написали гематома. С гематомой я согласен. То есть нет, не согласен. Ангелов бить нельзя. Пишите заново. Тяжелое сотрясение мозга, гематома и трещина скуловой кости. Девушку избил бывший муж только за то, что она хотела увидеть ребёнка, которого этот негодяй выкрал, нарушив решение суда. "Это правда?" тихо спросила женщина-врач. Аня кивнула и заплакала. "Вот видите!" закричал готовый расплакаться Егорыч. "Пишите, что я сказал". "Я знаю, что надо написать", возмутилась его вмешательством врач. "И не мешайте мне!" Я сейчас такое заключение сделаю, что негодяй условным сроком не отделается. И ещё вам мой совет. Мы обязаны сообщить об этом в полицию, но вы не теряйте время зря. Когда ещё участковый к ней досужится прийти? Поезжайте прямо сейчас в районное управление, пусть девушка составит заявление, побеседуется с следователем один на один, подробно расскажет ему всё без вашего присутствия, а то полицейские смогут неправильно понять вашу неестественную активность. то да я попытался возразить Окунев, но услышал: "А вы пока посидите в коридоре". Какой он у тебя заботливый, сказала врач Ане, когда Окунев вышел. Его тебе сам Бог послал за все твои мучения. Егорыч сидел в коридоре, Елагин в машине, а потом втроём они направились в районное управление полиции, где действовал уже Елагин. Хотя использовать свои связи Пети вообще-то не пришлось. Дежурный следователь сразу ему сообщил, что по их делу начальнику управления уже звонила одна уважаемая дама, отказать которой невозможно. Когда снова вышли и сели в машину, Аня призналась ок у него, что голова у нее уже почти не болит. Все равно надо вызвать врача, посоветовал Егорич. Мы же были у врача, напомнила девушка. Тем не менее, это необходимо, настаивал Егорыч. Мало ли что, здоровье это очень важно. Подъехав к дому, где Аня жила с мамой, Оконив вдруг куда-то помчался, а Елагин провожал девушку до дверей. А когда она поинтересовалась, куда ещё с его друг, Петя ответил, что тот побежал за цветами. Как ни странно, но Елагин оказался прав. Через полчаса Окунев вернулся с букетом роз, который он держал под мышкой, потому что в обеих руках у него были тяжеленные пакеты с продуктами. Елизавета Петровна отправилась на кухню, чтобы приготовить для всех обед, а когда к ней присоединилась Аня, Сухомлина, оглянувшись на дверь, шепнула: "Какой замечательный молодой человек". "Я не про высокого этого красавчика, а про другого". "Я знаю", шопотом ответила дочь. и улыбнулась. Когда уже рассаживались за столом, неожиданно прибыла Бережная. От обеда она отказалась, сказав, что нет времени. Она заскочила к Сухомлиновой лишь с одной целью чтобы предложить работу Ане. "Ты в аудите понимаешь что-нибудь?" спросила она. "Так это моя специализация. Мне очень нужен аудитор на постоянную работу", призналась Вера. "Нужен прямо сегодня", она посмотрела на часы. "То есть теперь уже завтра". Я готова, обрадовалась Аня. Мне уже значительно лучше. Тогда в 9:00 утра постарайся быть на работе. Пока тебе не подготовили отдельный кабинет, посидишь в комнатки Егорыча. А я, растерялся Елагин, а для тебя, дорогой, у меня будет специальное задание, секретное и особой важности.